«Глава четвертая. Дядь Бьерн, куда ты меня ведешь?» Савва шел за своим учителем по тайге, то и дело уворачиваясь от пружинящих веток, которые старый норвежец не думал придерживать. Ветки летели навстречу Савве, словно концы разогнувшихся луков. «Идти, Тафай! Зачем спрашивать? Я никого не спрашивать, когда твой лечиль. Идти, Тафай! Иди, да иди, все ему иди!» — недовольно пробурчал Савва. Вскоре тропинка вывела их на угрюмую болотину, над которой витал сладковатый запах багульника с примесью зрелого морожечного духа. Повсюду хилые кривые березки да редкие сосенки, зато невероятно высокий черничник с крупными глазастыми ягодами и алые, похожие на долгие зарницы кусты брусничника, а еще желтые, отяжелевшие от сока плоды морожки. Картина была манящей, величественной и вместе с тем жутковатой. В низком набухшем небе кружил огромный ворон. После каждого его длинного мокрого карка целое облако поблеклой листвы срывалось с той или иной березы. Савва поймал себя на мысли, что никогда не был в этих местах и почувствовал, как к горлу подкатила легкая тошнота. «Не тыши шибко, тыщи тихонько. Это зловредный пар, его еще называют паром Бауги, потому что Бауги все время варит ядовитые зелья». — Бауги? — Савва переспросил без всякого любопытства, просто чтобы поддержать разговор. — Та, та, Бауги, двоюродный брат Сутунга. — Кто такой Сутунг? — Ощ. Сутунг — хранитель меда Ига. Бауги уговаривал своего старшего брата дать хотя бы один глоток Бельверку, но тот не согласился. Савва перестал слушать, стоило только навести старого норвежца на разговор о своих богах, и тот рассказывал истории часами, без остановки. Запомнить название, имена, сюжеты сава не мог и погружался в свои мысли, вспоминая об отце Аленке и их большом бревенчатом доме на берегу серой точно стали охотничьего ножа реки. «Коварен пар, Бауги! Ох, как коварен!» Фигура идущего впереди Бьерна начала расплываться и терять очертания, вскоре и его голос стал еле уловим, как будто звучал из самой нижней части дупла «Трехсотлетней сосны», А самая нижняя часть, как известно, каждому находится глубоко под землей. Тяжесть навалилась на савву, ноги перестали слушаться, руки повисли, на плечи словно лег огромный валун. Парень брел, спотыкаясь о корне деревьев, шумно глотая воздух, пытаясь не потерять из виду старого норвежца. Неожиданно лоб молодого человека столкнулся с чем-то твердым, и он провалился в мутный глухой сон, в котором то истошно кричал петух, то плакала Аленка, то раздраженно с кем-то спорил отец. Еще в нем набегали и бились о берег высоченные свинцовые волны. Жалобно скрипела барка и молила о пощаде одинокая старая сосна, надрывно скрипя на осатанилом ветру. Савве показалось, что он очнулся от сильного толчка. На самом деле это была всего лишь сухая ветка, упавшая ему на грудь, он открыл глаза — Вокруг царила густая, вязкая, как смола ночь, освещенная полной луной и суровыми низкими звездами. Попробовал встать, под ладонями скрипнул сухой ягель. Странно, вроде бы болотина, покрытая глубоким мягким мхом, а теперь бор. С первой попытки подняться не получилось, тело завалилось набок, отдохнул. Со второй попытки удалось сесть, огляделся. Ночь. Помотал головой, пытаясь стряхнуть остатки сна. Темень и ночь. «Дядь бьорн позвал он осторожно. Потом чуть громче, а в третий раз в полную силу. Тишина. Только высоко в ветвях прорвыл сиплый ветер и шумнула крыльями большая сова. Савва вскочил на ноги и заметался между соснами. «Дядь бьорн Ты где?» В ответ лишь новый порыв простуженного ветра до да протяжный хриплый карк ворона. Савва хлопнул по карманам ни кремния, ни огнива, ни корки, ни сухаря. По спине забегали мурашки. «Где я?» крикнул он и, присев на корточке, обхватил голову руками. «Горе тому, кто оказался в ночном лесу! Двойное горе, если не знаешь пути к своему жилищу!» «Где я?» — он уже не кричал, а рыдал, глядя наполненными ужасом глазами в безразличное бездонное небо. Страх лишил Савву сил, и он повалился на бок, свернувшись калачиком, закрыв лицо колючим шерстяным рукавом. Никто не может ответить, почему один человек после приступа страха быстро засыпает... тогда как другой страдает бессонницей, лихорадкой и затмением разума. Только Господу Богу ведомо пути человеческой воли, если Бог желает подольше сохранить жизнь той или иной твари, то наделяет ее защитными качествами. Савва провалился в глубокий сон, в котором стояла только лишь темная пустота, стояла твердой, непроницаемой стеной, без единой бреши, поэтому ни одно сновидение не проникло в его сознание». Солнце поднялось высоко, когда комариный князь решил таки разбудить молодого человека. Он долго кружил над духом спящего, пронзительной и очень въедливой пища. На этот писк слетелся весь гарем князя, и началась безжалостная атака на открытые участки тела. Если от князя саввы еще как-то отмахивался, не желая просыпаться, то от злобных укусов спасения не было. отхлестав самого себя по щекам, лбу и носу, убив при этом несколько дюжин назойливых представителей насекомого племени, он сел, яростно мотая головой. По небу тянулись грузные осенние облака, то и дело заслоняя лучи холодеющего солнца. Но не только облака закрывали свет, а еще и кроны хвойных деревьев, которые то смыкались, то размыкались над головой под порывами ветра. «Боже мой! Где я? Боже, помоги!» Савва поднялся и медленно побрел побору, забирая немного вправо, поскольку был правшой. Он долго искал глазами подходящее дерево, чтобы залезть и посмотреть вокруг. Но все они, как назло, были похожи друг на друга и мало отличались по высоте. В приступе глухого отчаяния Савва, обдирая кожу на запястьях, вскарабкался на березу, которая, как ему показалось, была повыше, но увидел лишь необъятное море тайги, Будущий монах долго сидел на верхушке, крепко обхватив ствол ногами и руками. Ветер раскачивал дерево так, что аж дух захватывало. Береза нещадно скрипела всем своим существом, прося нежеланного гостя побыстрее убраться с нее, словно говорила, «Сейчас рухну, костей не соберешь». Но Савва впал в какое-то тупое оцепенение, глядя в серую даль поверх беспокойных зеленых волн. Сколько он так просидел... Он вряд ли бы и сам ответил. Солнце начало клониться к закату. Протяжно ухнул филин. Откуда-то из самых недр леса вымахнул ворон, дал круг и, каркнув несколько раз, взгромоздился на макушку ели. «Вот тебе и веревка с ручкой!» Почему-то всплыла из глубин памяти любимая присказка отца. Он медленно стал спускаться, все еще глядя в небо над лесом. Скоро ствол стал утолщаться, и можно было смело опираться ногами на ветки, Когда до земли оставалось где-то два человеческих роста, он, наконец, отвел взгляд от набухшего будущими ливнями неба и посмотрел под ноги, только и смог выдохнуть. «Вот тебе и веревка с ручкой!» Между выпирающих из земли корней сидел матерый серый волчара. Шерсть на загривке вздыбилась, ледяные глаза сверкали тусклой медью. «Вот тебе и веревка с ручкой!» еще раз повторил молодой человек, замирая на толстой ветке, словно над пропастью. «Что ж мне с тобой делать-то, братец ты мой? Небось, где-то рядом и жинка затаилась, знаю я вашего лихоимца. Все б вам только алтырничать, да честных людей обижать. А ну кшить, отсель!» Савва громко шикнул и замахнулся. Но матерого разве этим спугнешь? Он еще покричал на зверя, но тот лишь сильнее вздыбил шерсть на загривке. «Вот ведь окаянство какое!» «Ну ладно, погуди у меня уже. Ты, этот парень, зря такое затеял, скажу я тебе». сава устроился поудобнее на ветке и стал распоясываться. «На севере ведь, как говорят, могешь о хлебе, уходя, не вспомнить, но чтоб в перевязи на поясе не менее семи локтей завсегда было. Уходили в лес, обязательно имея при себе нож и три оборота пеньковой веревки вокруг пояса. Все остальное уже по ходу». Если есть веревка и нож, то можно рогатину изготовить, на рыбу или зверя, шалаш соорудить, капкан или селок изладить. Да много чего можно умелыми руками. Сделав петлю, человек лег животом на ветку и, свесив конец веревки, стал дразнить волка. Резко оттолкнувшись от корней, так что остались глубокие следы от когтей, тот взвился вверх. Клыки клацнули у самого запястья. Нужно сделать так, чтобы матерый поверил, вот-вот он возьмет в челюсти теплую мягкую плоть жертвы. Еще один подскок, уже ближе, еще!» И клыки щелкнули, оставив легкие отметины на коже. «Пора!» Матерый прыгнул и оказался головой и передними лапами в кольце, которое быстро затянулось. Вместо утробного рыка раздался жалобный виск, стремительно переходящий в сдавленный хрип. Сухой треск позвоночника и опасный голодный зверь безвольно повис, между еще такой близкой землей и уже таким близким звериным раем. Хотя, кто его знает, бывает ли рай для волков? Если переносить на людские законы, то волкам, кроме ада, ничегошеньки не светит. Вот ты и допрыгался, дура серая. сава тяжело выдохнул, отпустил веревку и отер с лба капли холодного пота. Туша волка глухо ударилась о корни березы и распласталась. Из ощеренной пасти выпал на бок язык, открытые глаза стекленело, уставились в серое небо. «А жинка твоя меня не тронет». «Не тронет», — повторил сава и начал спускаться. Он быстро высвободил веревку, намотал ее на левую руку, а правый потянул нож. «Сидишь ты, дуреха, где сидишь, а я уже пойду своей дорогой, а ты к детишкам своим поди ждут не дождутся». Он говорил и внимательно искал взглядом в зарослях угольки, разгоревшихся ненавистью и отчаянием глаз, и нашел — Она стояла в непроглядном ельнике, напряженная на согнутых лапах брюхом почти касаясь земли, готовая к смертоносному прыжку. Савва хоть и был молод, а точнее совсем юн, но знал, от волков по лесу бежать, что бога своим исподним смущать. Он присел, подаваясь вперед всем телом, выставил левую руку, обмотанную веревкой, а правую, согнутую в локте, поднял над духом. Человек и зверь замерли друг напротив друга, и никто не решался атаковать. Неожиданно поднялся ветер, зашелестев лапами елей и разноцветной осенней листвой. Волчица повела головой, что-то почуяв. «Давай, милая, разойдемся с миром». Савва не ощущал собственного тела, оно задеревенело настолько, что, казалось, вот-вот начнет скрипеть, подобно древесному стволу от порывов ветра. Наконец, волчица отступила на полшага и снова застыла, проверяя, Что будет делать человек? Потом еще полшага, не расслабляя ощериной пасти. Иди, милая, не нужна ты мне, иди уже потихоньку. И зверь как будто услышал его. А может, почуял плач своих детей, так как могут чуять только матери? Вот и ладно, ступай с Богом. Савва выдохнул и распрямился, видя, как зверь стал пятиться. Какое-то время он еще напряженно вглядывался в густой ельник. Прислушивался, не решаясь снять с руки веревку и убрать нож, Но когда в лесу с треском рванулся глухарь, понял, что опасность миновала. Зверя он больше не интересовал. Резко развернувшись лицом на восток, он пошел прочь от этого места. Ветки лупили его по щекам, лохматили одежду, занозили руки. Но он не чувствовал боли, потому как вспомнил, что заблудился, и куда идти не знает, и уже близится вечер, а он без крова, огня и пищи. Неожиданно открылась старая делянка. Когда-то отсюда брали лес, но очень давно — И брали правильно, рубили низко, а потом пни закладывали мхом, чтобы земля не выглядела уродливой, чтобы зарастала снаружи и перебарывала изнутри. Савва приободрился, если делянка значит люди. Пусть их здесь давно нет, пусть делянка старше его отца, но люди... Они были тут когда-то, а значит можно прикоснуться к тому, что их окружало, и от этого сразу легче. «Не так все беспросветно», — Савва посмотрел на солнце, которое уже касалось макушек деревьев, и решил заночевать здесь. «Еще одна ночевка без огня совсем беда, но есть старое правило всех лесорубов и охотников. Молодой человек начал быстро обходить делянку, высматривая то, без чего нельзя долго просуществовать. Обычно котому оставляют возле приметной сосны, так и есть». На корявом толстом суке висел небольшой мешок, точнее то, что от него осталось. Прошло слишком много времени с тех пор, как отсюда ушли люди. Ткань и почти истлела, и содержимое, годное в пищу, давным-давно досталось зверю и птице. Днище мешка зияло черной дырой, горловина, перехваченная тесьмой, того и гляди, рассыплется в прах. Еда, конечно, очень важна, но еще важнее другое. Сава опустился на колени и стал судорожно ощупывать мох, который причудливым ковром покрывал всю поляну. Ему всегда казалось, что именно так и выглядит вся земля, покоящаяся на трех китах перед очами Бога, что сидит где-то на высоком облаке. Чем ищешь, тем и находишь, как говорится. Колено почувствовало что-то твердое. Сава приподнял мох и увидел то, что искал. Огниво. Закат еще держался, хоть и из последних сил К первой звездочке усавы затрещал огонек, поигрывая опавшими сухими веточками. Он быстро наломал дров, натянул веревку между двух сосенок, чтобы от нее повести навес, который должен послужить защитой со спины. На ходу, не отвлекаясь от работы, он набивал рот брусникой и черникой, пока не замутило, поскольку нельзя есть так много ягод натощак. Тут он вспомнил об убитом волке. Все ж мясо! Сделал несколько шагов, освещая путь горящей веткой, но передумал. Темень спустилась резко, как это всегда бывает осенью в тайге. Потерплю уже, ишь вон, как бывает то парень. Нарезал лапника, стараясь далеко не отходить от света, выгреб из костра, угли и золу, рассыпал под навесом и накрыл лапником. Получилась вполне теплая постель. В животе неистово бурчал дракон, недовольный ужином из одних ягод. Под сердцем шевелился мохнатый зверек страха. Перед закрытыми глазами проносились жуткие видения, в которых огромная в полнеба черная птица била крылами, держа в изогнутом клюве его отца. Отец что-то кричал, но слов не слышно. Видна только черная яма, распахнутого в беззвучном вопле рта, еще руки безвольно повисшие, словно ветви плакучей ивы над речкой. Между явью и сном только промельк, а в нем порой столько, что и за всю жизнь не придумаешь. Проснулся от того, что мелкий но назойливый дождь вовсю лупил по навесу, бесстыдно проникая сквозь бреши да и просто залетая пригрышнями внутрь одностенного жилья. Ну, поганит, чтоб тебя, ругался Сава, пытаясь отмахнуться от капелек, как от мух. Не хотелось вставать, но когда-то отец научил его не поддаваться соблазну ничего не делать, если оказался один на один с силами леса. Как бы тебя ни кричало, как бы ни клонило в дрему!» От того, что ослабел, всегда вставай, гони кровь по жилам. Вовремя не встанешь, уснешь навеки. напомнило себе голод, и то дело. Сава улыбнулся, хлопнул себя по животу. Он вспомнил про убитого волка. Мясо еще должно быть годным, поскольку ночь холодная, дневное солнце не жаркое. Наново запалив костер, он сразу подбросил дров побольше, чтобы горели впрок, и направился в ту сторону, как ему казалось, откуда вчера пришел на делянку. Но, прокружив больше часа, он снова вернулся к тому же месту, и, слава богу, могло быть и хуже. Присел на корточки чтобы нарвать ягод и хоть как-то подкрепиться, но от одного их вида в животе так забулькало, что пришлось сразу оставить эту изотею. «Сиди, не сиди, а помощи ждать неоткуда». Он снова поднялся на ноги, прищурившись, посмотрел на солнце, стараясь сориентироваться, и пошел строго в локоть, забирая левее, чтобы вновь не сделать бесполезный круг. Но у коли есть в тайге сущность по имени Кружало, то в тот день она оказалась именно в том месте. во много раз слышал от бывалых людей, да и от отца, ежели Кружало кого извести вздумает, то по добру не отцепится. Битых четыре часа он ходил по лесу, шатаясь от голода и усталости, пока вновь не очутился на той же самой делянке. «Да чтоб тебя, окаянный от кельта на мою голову!» В конец, обессиленный, он уселся возле прогоревшего костра и уронил голову на грудь. За слабостью быстро приходит сон. Его сморило раньше, чем солнце начало опускаться за верхушки деревьев. Несколько раз налетал мелкий, но противный до тошноты дождик. Савва вздрагивал, просыпался, вновь проваливался в дрему, но ненадолго, поскольку страх полностью овладел всем его существом и не давал спать. «Так, бес меня задери! Если телянка, значит, должна быть где-то рядом река!» «Но почему я никак не могу на нее выйти?» «Кружало! Да отпустишь ты меня, кривая твоя нога!» Действительно, сказывают, кружало — это что-то среднее между дедом и березовым пнем. Вместо ног у него два корявых корня, правый сильно меньше левого, но врут те, кто видел, почему именно правый меньше, а может левый? Тьфу ты, да какая разница? Кружит по кругу от того, что все время в ту или иную сторону его тянет. Вот и все тут, разгадать бы впрямь, какая нагата? Может, и выбраться можно будет? В который уже раз за прошедшие сутки он заставил себя встать и развести огонь, размазывая по грязным щекам слезы, вновь обустроил лежанку для ночлега и уплотнил навес, твердо решив, что на завтра пойдет искать реку. Во сне одурело разевал клюв красный петух, но звука опять не было слышно. И почему-то Савва твердо знал, что этот петух... Вовсе и не петух никакой, а самый, что ни на есть, загробный пламень, который вылетел из трещины в земле и хочет его клюнуть, а потом утащить в подземелье. Он закрывался руками, отбрыкивался, прогонял его криком, но тот только увеличивался, становясь выше самых больших сосен и елей. Несмотря на то, что сон был совсем как явь, Савва понимал, что спит, и селился проснуться со стоном, с хрипом, и... удалось. Кругом все та же ночь, нет, не совсем та же... Дождь куда-то, наконец, запропастился, пошел по бабам, да и ляд бы с ним. В небе похвалялась телесами полная луна. А такой всяко надо светить, а то с ума сойдет, ежели в глаза бросаться не будет. Тьфу, натя, расшиперилась бесстыжие. Савва погрозил зачем-то луне кулаком и отвернулся уставить в темноту. Ну и темень строила рожи в мохнатом ельнике, кривлялась и ухала. А что, бляшаки, вас всех вкопли! Дотянувшись до сучьев, он подбросил их в костер и уткнулся в согнутые колени, чтобы не видеть и не слышать обступивший его со всех сторон ночи. До утра уже не спал, сидел, сцепив зубы. Только начал светать, подхватился, сделал по нескольку шагов в разные стороны, пытаясь определиться с направлением в лес на сосну, которая сохранила для него остатки котома и огнива, по верхушкам деревьев увидел, что прямо от солнца к закату Лес как бы проседает и становится гуще. Это признак либо воды, либо оврага. Уже слезая, не в силах дождаться безопасной высоты, позабыв о посторожности, спрыгнул и сильно потянул ногу. «Твою ж, разъяти!» Покатался по сырой земле, да не в присказку сырой, а самый что ни на есть осенний. Повыл, поскулил, поревел ревмя, да и поковылял, еле ступая на колечную ногу. Там, куда он шел, и впрямь оказалась река, узкая, мелкая и страсть какая холодная. Словно где-то недалеко лежала большая льдина. «Сейчас я, сейчас только дух чуть переведу», — уговаривал он сам себя, потирая больную ногу, но глазами уже выцеливал каждый камень на дне речушки, прикидывая, где может стоять рыба, чему-чему, а этому его отец обучил. Да и не только этому, селки ставить, ямы волчьи рыть и даже медведей из берлоги поднимать, но последнее только рассказывал. Отец никогда не брал с собой сына, когда шел на хозяина. «А, люта ты ж холодна, красавица! Но я ничего тут-ка сильно не нарушу. Я по-быстрому, красавица. Ты ж меня знаешь. Я свой. Порты с дырой до да свисток на пузе». Он закатал штаны выше колен. Собственные ноги поразили. «Неужели можно так исхудать за столь короткое время?» «Можно, если б только голод. От одного голода польза больше, чем вреда. А вот когда страх высасывает, тогда худо дело». Кости голени и стали сильно выпирать, а икры опали и выглядели маленькими пожелтевшими дряблыми. Разделся по пояс, исподней приготовился ловить, а коцовею натянул на голое тело. «А ну, не колоть меня, холодна водица! Стань мне матушкой или сестрицей! Я пужну только сверху, не на потеху, не на забаву!» но дальше забыл, как присказка сказывается, растянул исподнюю между двух камней, сам забрел вверх по течению и шумно хлопнул ладонями по воде. И глазом трижды не сморгнул, а в рубахе уже дыбятся два бойких Хариуса. Выхватил одного за другим, перед тем, как швырнуть на землю, переломил хребты. Это чтобы не сбежали, значит. Поймал еще трех. Двух туда же, а последнему вырвал башку с корнем и в рот. «Эвана, сладко-то как бывает!» Не успел выйти из воды, от отхаривался не рожек, ни ножек, лишь кровь по подбородку медленной струйкой бежит. — С чем пожаловал, мил человек? — Савва аж вздрогнул, от неожиданности глянул вверх. На берегу стоял старик в длинной черной одежде, о таких что-то говорил отец, называя их старцами-иноками. — Выходи уж из воды-то, дура стоюросовая, выхаживай тебя опусля. «Студенец весел молодец, и ночь не переспишь, на тот свет угодишь». «Здрасть, дядденька «Вылазь, — говорю, — чё рот распахнул? кабыщами щами из его пахло, а то не пойми, какой опаренный. Сейчас я, дяденька, я оттутка заблудился. А не ел ничего уж в пуде, и сам не знаю, сколь. Я быстро. Кто ж знал, что в чужое-то угодил?» Савва тараторил пялись на старика вытращенными глазами, как на упавшую с неба еловую шишку. «Я вот только в толк-то совсем не возьму, как я тут-ка оказался?» «Да вылезешь ты, али нет из воды рожь твоя дуриная!» «Во-во, рожа дуриная, мозги куриные и коленки в кучку!» коль шуткаешь значит, не для сраму народился!» «А для чего, чтобы по лесу безгуловой курую бегать?» «Хм!» — старик почесал затылок. «Привяжи обремененную ладью твою к кораблю отцов твоих...» И они управят тебя к Иисусу, могущему даровать тебе смирение и силу, разум, венец и веселье. И только сейчас, после этих слов, Савва заметил, что неизвестный старик опирается на посох, тот самый, с которым не расставался норвежец Бьерн. Так это... Савва показал рукой на посох, но договорить не смог. В глазах поплыли круги, и он провалился в долгую, непроглядную, такую спокойную темень. И велик был его сон, сквозь который... пробивалось настойчиво и близко прямо над духом, Кто отнимет путеводителя у слепца, пастыря у паствы, проводника у заблудившегося, отца у младенца, врача у больного, кормчивого у корабля, тот всех их подвергает опасности погибнуть. А кто без помощи наставника вступит в борьбу с духами злобы, тот бывает ими умерщвлен. Или же послушание есть совершенное отречение от своей души. действиями телесными показуемое или, наоборот, послушание есть в членов телесных при живом уме. Послушание – есть действие без испытания, добровольная смерть, жизнь, чуждое любопытство, без печали в бедах, неуготовляемое пред Богом, оправдание, бесстрашие смерти, безбедное плавание, путешествие спящих. Кто посвятил себя Богу и всю печаль свою, возвергнет на него и на духовного Отца своего, так что по истинному послушанию перестанет уже жить своей жизнью и творить волю свою, умрет для всякого пристрастия мирского и для тела своего. Послушание есть гроб собственной воли и воскресение смирения. Послушный, как мертвый, не противоречит и не рассуждает ни в добром, ни в мнимо худом, ибо за все должен отвечать тот, кто благочестиво умертвил душу его».